Глава 25. Полностью одетая, я расслабленно возлежала на кровати в своей комнате в городе, которого нет. Или городе где-то там. Мы вернулись пару дней назад, и Вилэль настоял на том, чтобы меня осмотрел местный лекарь. Нет, не на предмет психического расстройства. Хотя, кто знает, может, и на него тоже. Просто супруг не очень доверяет оркам вообще, и их шаманам с зельями в частности. Вот решил проверить, не повредил ли сомнительный состав, в меня опоила старая Ло, моему хрупкому организму. Сам благоверный стоял, опершись на подоконник и бдительно наблюдал за процедурой обследования. То ли не доверял целителю, что странно, сам же его и пригласил, то ли опасался моего очередного исчезновения, что глупо. Во-первых, красть меня уже некому, Шига сам убил, Во-вторых, не собирается же он действительно держать меня в поле зрения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это же нереально. Хотя, конечно, эльф он упертый. Черноволосый, облаченный в белые одежды лекарь, элегантный и серьезный, был деликатен, внимателен, обходителен. Пощупал пульс, заглянул в глаза, попросил показать язык, долго делал некие интригующие пасы над моим телом, как участник телепередачи «Битвы экстрасенсов», Затем удивленно посмотрел на меня. «Капец!» — нервно подумала я, тут же решив, что с таким выражением лица хороших новостей не сообщают. Сейчас скорбно сообщит о какой-то страшной неизлечимой болезни, на излечение которой нужно скинуться всему городу, и вырученной суммы может и не хватить. Ну, недолюбливают меня здесь. «Не волнуйся, Вероника. Есть еще клан сиреневой орхидеи Они не бросят одну из своих дочерей в беде». Поспешил успокоить Джастудай, вызвав в моей душе приступ умиления. Конечно, там ты еще не успела сильно начудить, они тебя еще слишком плохо знают. Добавил ложку дегтя в бочку меда кумивар. Но от последнего глупо ожидать чего-нибудь приятного. Критика наша все, без сарказма жизни не представляем. Леди, вы беременны. пораженно распахнув светло-зеленые глаза, сообщил целитель. Что? От неожиданного известия я аж подпрыгнула на кровати. «Как вообще такое возможно?» Первая мысль. «Охренеть! Мало того, что я выхожу за Вилэля повторно, так еще и по залету. Реально, ожидала любой, даже самый страшный диагноз, кроме этого. А как же зверские трудности в размножении эльфов, о которых все долго и упорно распинались? Обманывали, чтобы расслабилась и не думала о предохранении?» «Какое коварство! Не ожидала такой подставы! Вот честное слово!» Целитель посмотрел на меня снисходительно, даже с некоторой долей сочувствия, как на скорбную разумом. Терпеливо вздохнул, деликатно присел на край постели, нежно взял за руку, успокаивающе погладил нервно подрагивающие пальцы. «Видите ли, прекрасная леди Эймель, когда высокородный лорд встречает...» подходящую высокородную эльфийку, и женится, — начал повествование он, — то у них случается первая брачная ночь. Тут он замялся, явно не зная, что именно следует сказать высокородной эльфийке, чтобы не задеть ненароком ее деликатных чувств. — Знаете, откуда берется мед? Трудолюбивые пчелки летают с цветка на цветок. «Ох, oh, это он мне так о прелестях секса пытается рассказать. В другое время это было бы даже забавно». «Лорд Парацель, ваш рассказ о пестиках, тычинках, рыбках и собачках немного запоздал». Нетерпеливо отмахнулась я. «И вообще, из всей фауны больше всех мне нравятся морские коньки. У них потомство вынашивает самец». Эльф закашлялся от неожиданности. Вилель фыркнул. «Вы упустили из виду, что я уже замужем, и мне было кому рассказать о том, откуда берутся дети и каким образом они туда попадают?» Благодарный взгляд целителя в сторону моего супруга. Сам Вилель выглядел довольным, как кот, которому неожиданно достался безлимитный пожизненный доступ к хозяйской сметане. «Лучше скажите мне, как такое могло случиться, с учетом того, что я замужем без году недели?» Стоит только зайти речь о деторождении, все вокруг делают скорбные лица, словно потеряли всех родственников разом, и рассказывают, что эльфийским леди, в связи с деликатностью своего строения, удается забеременеть самое быстрое лет через сто после брака. «Почему же у меня все не так?» — целитель моргнул, явно не зная, что следует сказать. «Радость моя!» Виллель оттолкнулся от подоконника, подошел к кровати, взял мою руку, развернул и запечатлел нежный поцелуй на запястье, окончательно смутив целителя. Лорд Парацель явно счел сцену слишком интимной. «Думаю, в этом виноваты Дриады с их праздником плодородия. Им удается забеременеть от эльфов всего за месяц. Такое не каждой человеческой женщине удается. Вы были на празднике плодородия у Дриад?» Воодушевился целитель, слегка подаваясь вперед, чтобы не упустить ничего интересного. Так получилось, многозначительно улыбнулся супруг. Но об этом как-нибудь в другой раз. Думаю, леди Эмель необходимы покой и отдых. О, да! с чувством выдохнул Парацель. Леди в ее деликатном положении просто необходим отдых, а еще прогулки и хорошее питание. В клане будет ребенок, подумать только. Вилель настойчиво, но при этом, умудряясь быть вежливым, выставил целителя за дверь. «Ну все. медленно улыбнулся он, направляясь к кровати скурачивой грацией хищника. «Сейчас я буду тебя благодарить. М -м -м -м -м -м -м -м. Надеюсь, благодарность будет очень большой. Королева Айнель!» Ее Величество изволило разглядывать образцы шелковых тканей. Как-никак в клане будет первая свадьба за несколько столетий, и к выбору наряда по такому случаю следовало подойти очень ответственно. Именно поэтому высокородная эльфейка никак не могла решить, какой именно цвет следует предпочесть: изумрудный, который выгодно подчеркнет цвет глаз, или сливочно-белый, который выбрал для своей одежды муж и этим выразить свое с ним единство. Его величество король Ординель восседал в мягком белом кресле с позолочной отделкой и вертел в длинных изящных пальцах хрустальный бокал с рубиново-красным вином. Эльф снисходительно наблюдал за мучительным выбором супруги, успевшей загонять в пену трех портных с пятью помощницами. По своему опыту эльф знал, нельзя становиться между женщиной и ее нарядом, а уж тем более торопить в столь ответственный момент но, тем не менее, момент был испорчен, буквально ворвавшимся в белую гостиную целителем-парацелем. «Вы без доклада?» — скорее констатировала факт, чем высказала недовольство королева, нехотя отрывая взгляд от созерцания двух отрезов атласа блестящими складками не спадавших с предплечий помощниц. «У нас будет ребенок! радостно огорошил присутствующих целитель, буквально светясь от восторга, как новенький только что отчеканенный золотой. Помощницы уронили ткань, портнихи едва не упали в обморок, менявшая воду в большой напольной вазе с букетом белых пионов прислуга уронила кувшин на пол, кувшин треснул, а его величество недоумённо изогнул породистую бровь. Её величество смерило визитера раздражённым взглядом лиственно-зелёных глаз, нервно потеребило платиновый блестящий локон и распорядилась «Казнить его!» Тут же в гостиной материализовались суровые стражники с алибардами перевес. крепко ухватили целителя за руки и почти уже поволокли прочь, но были остановлены властным жестом Ординеля. «Оставьте его! Хочу услышать эту занимательную историю полностью!» — растянул губы многозначительной улыбки король. Ее величество невольно вздрогнуло. Слишком противоречивая улыбка играла на устах Ординеля. С таким выражением лица его величество мог как казнить, так и миловать. Никогда не скажешь, что именно выпадет на долю, неосторожно привлекших высочайшее внимание. Тут уж, как говорится, как карта ляжет. Но что же вы молчите? Потрудитесь объясниться, у кого именно будет пополнение в семействе. Уточните, кто эти самые мы. Вкрадчиво напомнила себе Ординель, длинные сильные пальцы все еще вертели бокал вина. Взгляд, которым он обвел окружающих, заставил последних отчетливо ощутить на себе дыхание близкой смерти, почувствовать холод острого лезвия топора на шеях, увидеть головы насаженными на пике на стенах города. Все замерли, затаили дыхание, стараясь не привлекать к себе внимание короля. Один парацель умудрился не растерять оптимизма, даже находясь в крепких руках стражи. Лорд Вилель! радостно сообщил он, сильно удивив этим мардинеля «Правда?» — уточнил король, поражённо изогнув породистую бровь. «Как это физически возможно? Он же мужского пола!» «Да нет же!» — целитель вырвался из рук не менее ошеломлённых стражников. «Лорд Виллэль пригласил меня осмотреть его жену, леди Эмель. Её похищали орки, опаивали сонным зельем, и лорд Виллэль желал убедиться, что здоровью жены не нанесён урон». «Хм, какой, однако, большой спрос на эльфиек!» — усмехнулся Ординель. «Хотя это объясняет, отчего урки клана Северных Волков вздумали писать нам письмо об отказе от претензий по поводу убийства их принца. Мол, поединок был честным, а принц сам виноват. И как только умудрились обнаружить наш город, он же ни на одну карту не нанесен. Обязательно расспрошу Вилеля о подробностях. Увлекательная должна быть история». «И как леди, с ней все благополучно». «О, да!» — жизнерадостно воскликнул целитель. «Более того, она беременна, быть этого не может!» — вырвалась у королева. «Отчего же, любовь моя?» — спокойно осведомился его величество. «Она, по крайней мере, женского рода и замужем». «Да, но с ее свадьбы не прошло и года!» — возразила Айнель, убедившись, что опасность монаршего гнева миновала все знают что детей следует ждать не ранее чем через столетие детей следует ждать тогда когда их пошлют наш мир боги парировал венценосный супруг видимо они решили особенно благословить этот брак кто мы такие чтобы спорить с хволей присутствующие согласно закивали Спорить с волей богов не решился никто. Впрочем, в большей степени опасались гнева короля. Все-таки дождаться, когда тебя поразит молния с небес, гораздо сложнее, чем оказаться в пыточных подвалах дворца или хмурым утром прогуляться на плаху в компании палача. — Лорд Вилель утверждает, будто к деликатному положению супруги приложили руку дриады, — радостно сообщил Парацель. — Да, — еще более изумился король. История становится все более занимательной. Пожалуй, распрошу как-нибудь Вилели о подробностях. Айнель величественным кивком указала прислужницам на сливочно-белую ткань и дернула подбородком в сторону выхода. Ее поняли. Портнехи и служанки быстро собрали ткани, швейные принадлежности, склонились в почтительном поклоне, не разгибая спин, попятились к дверям. Хорошо вышкаленные слуги понимали. Выбор сделан, пора приниматься за работу. Нечего мозолить глаза господам, почем зря. Стража и парацель тоже удалились. Как только они остались одни, шурша шелковым платьем, королева подошла к супругу и нежно положила руки ему на плечи. — Любовь моя! — проворковала она, опасаясь новой вспышки гнева короля. — Меня не отпускает мысль, что в чреве этой девчонки мог быть наш внук. — Дорогая! «Вы слишком любите наших сыновей и потому относитесь к ним предвзято». Дээль слишком горд для того, чтобы беспрекословно жениться на какой-то там номерянке, будь она хоть трижды нужна клану. Гермалэль вообще безумен. К тому же ни один из них не сделал бы того, что совершил третий. Ему удалось не только найти беглянку в другом мире, но и вернуть ее в этот, причем выбрать подходящее эльфийское тело. Как недосадно, но ни один из наших сыновей на это просто не способен. И разве Вилей не заслужил некоторую награду за удачный эксперимент с дриадами? — Не думаете ли вы, будто они нанесли визит дриадам намеренно? — иронично усмехнулось Ее Величество. — А это, любовь моя, совершенно неважно. Сдается мне, в будущем нас ожидает большая крепкая дружба с дриадами на взаимовыгодной основе. «Вероника! С нашего возвращения в город миновал месяц, который прошел в хлопотах по подготовке к нашей свилелям свадьбе. И хотя я категорически отказывалась принимать участие в устройстве, как прикажете планировать, например, рассадку гостей, если практически никого из них не знаю, полностью отвертеться все равно не удалось». В итоге, чем ближе становилась дата знаменательного события, тем больше мечтала наплевать на все и сбежать куда-нибудь подальше от необходимости выбирать лучшую из 250 расшитых скатертей с учетом их сочетаемости со столовыми приборами. Приехал Еринель, успев до свадьбы, стал вновь приручать своего тигра, приманивал мясом, уговаривал ласково. Но тот дичился, на контакт не шел, видимо, очень сильно обиделся. Приехали на Рандериель с Астураэлем, чем очень удивили меня. Могли бы не возвращаться вовсе, но, как оказалось, они доехали таки до клана тигриных всадников, встретились с младшим братом и отцом. Да, да, правитель клана Вечного Рассвета тоже явился за пропавшим сыном и обнаружил целых двух. Душечи должно быть вышла сцена семейного воссоединения, с учетом того, что на официально не покидала своей комнаты в Родовом дворце, а Астураэль числился в розыске за убийство любовницы, за него даже награда золотом до сих пор назначена, Синусаэль сбежал практически из-под венца, а сам отец семейства успел жениться на невесте беглеца Фредагонди. Неожиданно собравшаяся вместе семья обсудила давно назревшие проблемы на спонтанно организовавшемся семейном совете. Решили, во-первых, Астураэлю не возвращаться в клан. Доказательств невиновности в убийстве в благородной эльфейки не было, так что награду отменять не стали во избежание недовольства среди подданных. Во-вторых, лишенного невесты синой Саэля, решили женить на ком-нибудь еще, но со списком кандидатур пока не определились. В-третьих, жених Нарандерель Анксураэль все-таки прознал про ее отсутствие, разразился грандиозный скандал, который удалось замять только благодаря дипломатическим способностям Фриде но о браке теперь не могло быть и речи. Так что правящая чита решила предложить руку и сердце прекрасной блондинке с изрядно подмочной репутацией сыну Ординелле и Айнель. Вот такое удивительное стечение обстоятельств. Так что Астураэлю выпала честь стать сватом своей сестры. Правители города согласились отдать на мужья своего старшего сына Гермалеля. С учетом того, что он безумнее мешка с филинами, честь, на мой взгляд, сомнительная. Хотя, может, сама прекрасная эльфийка так не считает. Принц-то старший, а значит, наследник престола. Все шансы стать правительницей. Самыми последними явились мои эльфийские родители вместе с несколькими представителями клана Сиреневой Орхидеи и привезли семейное невероятно счастливое свадебное платье, Гвинель утверждала, что все женщины рода, вышедшие замуж в этом наряде, абсолютно счастливы в браке. «Особенно ваша троюродная прабабушка, благополучно пережившая пятерых мужей». Не удержался от сарказма лорд Артмаэль. «И заметьте, дрожайший супруг, с каждым последующим браком она становилась еще счастливее», спокойно парировала леди Гвинель. На это ответить было нечего, и платье пришлось мерить. К моему невероятному счастью я в счастливый наряд не влезла. Да, я не особенно заморачивалась насчет грядущего празднества, но выходить замуж в платье, которое надевало множество эльфеек, совершенно не хотелось. С другой стороны, свадьба назначена на завтра, а платья у меня нет. За всеми хлопотами я просто умудрилась позабыть заказать наряд. Вот такая вот незадача. «Дорогая, в тени живот посильнее». Страстно шептала на ухо леди Гвинель. «Верю, у тебя все получится». Но никакие уговоры не могли сделать и без того худую фигуру еще худее.